Глава 9. Сенсор «Чего?» – переспросил я. «Хадан, не так выразился!» – пояснил мне тот, кто заинтересовался моим щитом Прана. «Нам нужно, чтобы ты помог устранить сенсора в военной части. Помог устранить, а не сам все сделал». «О, это меняет дело. Кардинально меняет». Но я знаю более гуманные способы группового самоубийства. Мне было решительно непонятно, как я могу помочь. Вон сколько тут подготовленных бойцов, даже среди гражданских. По карте все красные, а значит, куда могущественнее меня. Мы тоже не из деревни приехали. К суициду подходим избирательно. Продолжал вещать этот кадр. Вот только мы все засветились сильно перед выездом. Знает этот сенсор нас. А ты покинул часть задолго до на начала всех этих событий. Поэтому, если неожиданно вернёшься, никто не заподозрит казачка-то засланного». Закончил он речь. Гладко у него как-то всё выходит. «Красиво поёшь. Допустим, я соглашусь. Какой мне-то с этого профит?» Я понял, что от его предложения мне не отказаться, да и очистить этот мир от такого козла, как рачит будет только в плюс. Из-за него мне пришлось шляться по лесам без базы за спиной. Да и некромант пугает. Ещё не хватало бежать от его армии мертвецов. А главное, можно развести эту толпу на неплохие предметы. «Профит?» — попытался дать заднюю этот хитрец. «Да, профит. Посмотрите на карту». Она всё ещё была видна всем вокруг. «Цветовая гамма показывает уровень опасности живого существа, как светофор. Я жёлтого цвета, вы все красного». Я не стал им говорить, что цвет — это разница в уровне, который совершенно не показатель могущества. Я, кстати, пытался настроить карту на суммарное количество параметров цели или хотя бы на ранги. Бесполезно. Естественно, карта не хочет показывать всю информацию о людях. Однако я чувствую, что она это сделать способна. Осталось узнать, как. «Как вы полагаете, с такой оценкой у меня есть шанс хоть чего-то добиться? Тебе не обязательно вступать в бой. Твоя задача только указать на сенсоры. Остальное сделают другие люди». «И кто же?» «Они сами выйдут на тебя». «Твоя задача — только указать им точное местоположение сенсора». «Не согласен». Он хмыкнул, а Хадан решил нажать на меня. «Что ты телешься как целка? Будешь помогать или нет?» Я поморщился. Какие же всё-таки резкие бывают у люди. «Хад, молчи!» Он показал головой и сказал уже мне. «Хорошо, что тебе нужно?» Я прикинул. По-хорошему мне было восстановить свои прошлые параметры, которые были до плена Но наглеть нельзя, откажутся и надут другой выход из ситуации. Вон уже обсуждает варианты. Несколько вещей на любые параметры, но не мешает целого пункта. И пару штук с эффектами. Я не знал, что у них есть в загашнике, но даже ширпотреб можно использовать с пользой. Например, выставить на аукцион. «Можете ещё опыта сыпануть?» предложил кто-то. Я улыбнулся. «Да, было бы неплохо. Мало ли что может произойти там?» Серьезным серьёзным видом ответил я на сарказм. А ты не охренел ли? Повторил тот же мужик. Теперь я разглядел его хорошо. По два метра поперек себя шире. Одет в свободную одежду, несколько амулетов, куча колец и браслетов, серьги. Последнее выделяется больше всего, и периодическое свечение говорит, что это не простая бижутерия. Не меньше тридцатого уровня шмотка. Даже если просто предположить величину его параметров, там будет не меньше пятнадцати пунктов в одной позиции. Сели он? «Ну, конечно, охренело. Как иначе-то?» Ответил я ему. Несколько человек покивали, соглашаясь со мной. «Ладно, пёс-то бы. Сейчас отберём тебе твои тридцать серебренников. А пока послушай инструкцию». «Ага». Кивнул я головой, наблюдая, как Хадан пошёл к Баругу. Тот снова что-то жевал. «Да уж, думаю, хады не останется в долгу за его позор. Вполне может сейчас отыграться. А значит, хороших предметов ждать и явно не стоит». «Ну да и ладно, мне вполне будет достаточно вторичных бонусов». «Слушай сюда», — привлёк мое внимание этот говоролевый муж. «Он ведь и не назвался даже. Почему?» «Сейчас садишься в джип, и, как ни в чём не бывало, едешь в военную часть. Двигаешь к месту своей прошлой стоянки». По моему лицу безошибочно определил безмерное удивление от его информированности. «Твой случай не единственный. Но среди всех ты единственный, кто вернул свои вещи. Так что наслышана «После прибытия ищешь того сенсора и ждёшь, пока к тебе не подойдут. Объяснишь им дорогу и следишь за выполнением задачи. Помогаешь, предупреждаешь словом, вовсю содействуешь. Это всё». «А если что-то пойдёт не по плану?» Решил я уточнить детали. «А это уже не твоя проблема. Если они не справятся, ты продолжаешь делать свои дела. А мы с тобой потом свяжемся. Если не найдём более дешёвого сенсора». Пояснил с улыбкой. Я кивнул. «Да, что-то поспешил я с требованиями». Как-то дороговато выходит простая поддержка без всякого риска. Хотя как это без риска? рачит вполне может так же вычислить меня, как и я его. Значит, риска есть. Значит, при провале операции по мою душу могут прийти. Значит, нужна сила, чтобы отбиться. И каждый параметр будет плюс. Держи, крохобор ты бесполезный. Сказал подошедший ко мне Хадан. Я раскрыл свою ладонь, где лежало пять предметов. Я их сгрёб и, махнув прощание рукой бороде с артом, Потопал к машине. Сел за руль, свалил на соседнее кресло мой профит и завел машину. Осмотрел карту, вблизи опасности не увидел. Отключил видимость для всех и поехал туда, откуда мы приехали. Остановил машину в трех километрах от точки сбора. Очень хотелось посмотреть, чем не заплатили за риск. Кольцо Змеиной Гвардии. Две штуки. Материал. Рунный камень. Вес. 100 грамм. Бонус. Сила 1,1. Ловкость. 0,4. Перстень Змеиной Гвардии. Материал. Материал. Рунный камень, опал. Вес 180 грамм. Бонус, сила 1,5, дух 1. Браслет короткого перемещения, материал, рунное железо. Вес 250 грамм. Бонус, мгновенно перемещает с пути быстро движущегося объекта, который тяжелее пользователя в три раза. Расходует одну единицу праны на один сантиметр перемещения. Серга усиления. Материал, железо, вес 100 грамм. Бонус увеличивает усилие на 0,2%. Ну да, получилось именно так, как я и предполагала. Надавали ненужного никому ширпотреба. Но чётко выполнили свои обязательства. Даже не подкопаешься. Всё правильно. Три предмета с бонусами, не меньше одного пункта. И два с эффектами. В основном параметры увеличивают силу, которая никому особо и не требуется. Все ходят с огнестрельным оружием и в приоритете ловкость со стойкостью. Магические способности тоже имеют дикую популярность. Конечно, магия же, вот и собирает на разум всё, что найдут. Ещё волю, наверное, уже все на себе ощутили и стараются получить солидную цифру, чтобы на них не смогли повлиять. А вот дух себя мало кому показал. Конечно, толковые люди сообразят, что бесполезных параметров нет, а лохи вроде меня это осознают на собственном опыте. Одел всё на себя и поехал дальше. Предметы с эффектами мне достались, прямо скажем, не очень. Но это только если смотреть на вскидку. На самом деле, вот, допустим, браслет перемещения — шикарная штука. Работает он сам, уже плюс. Реагирует только на вес, превышающий меня, более чем в три раза. Что это может быть? Машина, бетонная балка, рушащиеся здание или медведь в своей первой молниеносной атаке. Но это всё равно будет взгляд на если копнуть глубже и вспомнить физику, которая даже с новыми законами никуда не делась. Сколько будет весить быстро летящая пули? Не знаю, но её скорость коэффициентом увеличивает её вес. Нет, там слишком сложно. Однако безо всяких формул моих знаний хватит, чтобы понять, что прилагаемое усилие тоже имеет вес, и если меня ударит мечом, то на этапе соприкосновения лезвия с плотью браслет зафиксирует прилагаемое усилие и сработает. Мой вес сейчас около сотни килограмм. Значит, по мне должен бить кто-то с параметром силы где-то около 6,8 пункта. Вполне небольшая величина для мобов в данжах с 20 уровня. Словом, неожиданно хороший предмет мне отдали. Последний заслон для опасности, преодолевших щит параны. Серга усиления же по бонусу не представляет из себя ничего сверхполезного. Но только на первый взгляд. Важно другое. Если есть эффекты на увеличение параметров, то это означает, что крафтом можно эти эффекты получать. Осталось разобраться в этом самом новом ремесле. Надо бы посетить и мастеров в военной части. Они там наверняка уже есть. Ну вот и прямая дорога до военной части. Уже вижу границу радиуса сканера Рачеда. Как бы мне скрыть мой от него? Хм, ладно, позже разберусь. Всё же Атлас пространства не такая уж и уникальная способность. Более того, она лишь помогательная для дальних порталов. Как всё-таки увеличить доступное количество заклинаний? Ага, вот и первое дело, что нужно будет узнать после прибытия. Думаю, Сарас уже в курсе и, надеюсь, не откажется подсказать. Метров за пятьсот до ворот снизил скорость до 30 в час и испуганно поморгал фарами. Всё из-за того, что карта показала, как два танка навели на меня свои пушки. Они хоть и находились за стеной, но были выше её. Забрались на каменную насыпь, политую цементом, и им хорошо всё видно. Вот смотрю, как меня ведут дуло пушек, и думаю, ведь ударная волна тоже имеет усилие, да? Надеюсь, тогда меня при попадании может телепортировать. Правда, пожжёт весь резерв, ещё и в долг вгонит. Но лучше уж так, чем в ящик сыграть. Весь на нервах подъехал к воротам. Из одного танка выглянула голова и расплылась в улыбке. Похоже, он получил огромное удовольствие целися в меня из пушки. Хорошо, что предупредительно не пальнул, а то ведь мог шутник хренов. Им же сейчас можно ввести лишь внутренний отчёт боеприпаса. Никакого отчёта в Центр снабжения. А если проштрафился, то сгоняй в данж и потраченный снаряд, до да сверху ещё один принеси. Думаю, это не слишком накладно. Даже в радость будет вне очередь поднять себе уровень и усилиться новыми вещами. Ворота приоткрылись, и вышли трое бойцов. Без оружия, карта показывает жёлтый цвет. Значит, имеет инвентарь. И достать стволы для них выйдет и меньше секунды по времени. Я уже держал в руках пропуск, который не пропал с уменьшением инвентаря во время плена. Двое остались у ворот, а один двинулся ко мне. Открыв окно, протянул солдату бумажку со словами. «Как у вас всё серьёзно стало!» Карта показывала всю военную часть. И такие насыпи для танков были на протяжении всей стены, с периодичностью в 300 метров. В каждом сидели люди. Рядом с каждым расчётом было по несколько больших палаток. Похоже, танкисты здесь круглосуточно находятся. Судя по количеству этих самых палаток, дежурят в три смены. Где же военная часть только танков-то нашла? А танкистов откуда достала? Чудеса. «Неспокойно просто в последнее время». Шлятся всякие подозрительные личности, безобразничают на территории. Ладно бы люди, так нет, мёртвые ходят, на людей бросаются, кусают, разрывают на части», — поведал он мне, вчитываясь в пропуск. «Зомби? Настоящие?» — имитировал я интерес. Он покачал головой. «Они самые, только не заразные, как в кино. И в голову им пальнуть совершенно недостаточно, побуку им это», — продолжал он, уже отдав мне пропуск. «Как же вы с ними справляетесь?» Решил я уточнить детали. «Ну, в первую очередь пришлось из КПВТ палить. Зомбака разорвало на части, потом огнемётами их жгли. Только огня они не боятся вовсе и успевают горячие добежать до цели. Что удивительно, справиться с ними помогли гражданские. Побежали на них со своими железками примитивными и легко изрубили на части». Я сделал удивлённое лицо. «Откуда же они знали, как с ними бороться?» — спросил я, уже зная ответ. «Те парни сказали, что данж им попадался такой, мертвяками наполненный», ответил он, чем подтвердил мою гипотезу. «Какие только данжи не попадаются. Только откуда мёртвые на территории военной части? Как туда попадают?» Решил спросить я у него. Он поправил камуфляжную кепку и пожал плечами. «Не знаю, не поняли пока. Так что будьте осторожнее». Он мне кивнул и пошёл к воротам. Махнул рукой, и солдаты начали их открывать. Не автоматические? Вроде в прошлый раз сами открывались. Нет питания? Чё так? Топливо же на рынке копейки стоит. Заехал на территорию и повёл машину на своё прошлое место. Там уже стоял деревянный дом. Около него играли двое детей, близнецы. Я остановил машину, вышел из неё и направился к дому. Дети, увидев меня, забежали за угол дома и с любопытством наблюдали за мной. Я поднялся по импровизированным ступенькам и постучал в двери. Через минуту она открылась, и на меня уставилась тучная особа. После недолгой игры в гляделки она огляделась, ища детей. И, увидев их, спросила меня. «Тебе чего, парень?» Я посмотрел через открытую дверь на убранство дома. Уютно, свободно, чисто. Есть некоторая мебели. Похоже, они плотно тут обжились. «Здравствуйте! Скажите, кто вам предоставил эту землю и дом?» Мне стало любопытно. Списали меня или просто передвинули? Вообще, перед тем, как что-то делать, я хочу определиться с ночлегом. Можно опять поспать в машине или снова приобрести палатку, но это на крайний случай. А тебе-то что за печаль?» Как еврея ответила она вопросом на вопрос. «Несколько дней назад эту землю выделили мне, вот и интересуюсь. Ну а теперь она моя, иди отсюда, пока не получил по своей каске». Она чуть сблизилась и махнула рукой. Я не сдвинулся с места, как обычно бывало при подобном её выпаде. То, что она подобное делала не один раз, было видно по её глазам. Меня это не пугало. Щит праны, если что, не даст ей до меня даже коснуться. А воля, которая определённо выше, чем у неё, сведёт на нету любую попытку как-то напугать. «Кто дал тебе землю? Отвечай!» Уже я чуть подался вперёд, и она испуганно отпрянула. «Вот так. А то гонора-то сколько было. Все пытаются быть страшными. Зачем?» «В управлении дали, в управлении. Кабинет 12», — сразу ответила она. «Ну вот и всё, что я хотел узнать. А то чего надо, иди отсюда. Почему нельзя было сразу нормально ответить, а?» Решил я спросить её. Она что-то промычала, и я, махнув на неё рукой, развернулся и потопал к джипу. Сел за руль, завёл и повёл машину к зданию управления. «Посетим кабинетик. Сделаем вид бурной деятельности, мол, приехал из длительного рейда, а тут сюрприз, землю отжали». «Иду разбираться. Чем необычная ситуация эта? «Вот именно, обычная. Даже, я бы сказал, житейская». Доехав до здания, отметил, что там, где я в прошлый раз мыл голову, уже расположили небольшую пристройку, штук восемь душевых. Нормально так, нужно будет посетить, помыться. Припарковав джип под окном и выйдя из него, я гляну по карте, где находится искомый кабинет. «Ага, второй этаж, третья дверь слева Внутри небольшой комнаты сидит человек и что-то печатает на ноутбуке. «Нормально, можно идти». У входа в здание стояли два солдата и курили. Они наблюдали, как я паркуюсь, и, естественно, не могли не спросить, кто я и куда направляюсь. «Куда подержишь? И как величать тебя?» Шутку спросил он безо всякой угрозы, но то, как подобрался его товарищ, объяснило мне, что они здесь явно не просто на перекуре стоят. «В двенадцатый кабинет. Клечут за хондом». Отчитался я, остановившись перед ними. «Новое поступление в охотники?» Предположил он. «Похоже, к охотникам тут всё ещё особое отношение. Это радует». «Нет, старое. Просто долго отсутствовал. А мою землю уже отжали». «Ха, ну ясно. Проходи». Пропустил он меня, видимо, получив ответы на все интересующие его вопросы. Я кивнул и вошёл в здание. Вбежал по ступеням и быстро нашёл искомую дверь. Постучал, увидел по карте, как сидящий за столом отвлёкся от монитора и посмотрел на дверь. Я открыл её и вошёл в комнату. «Здрасте!» — поприветствовал я хозяина помещения. На вид он был обычным мужиком под 50 лет. Лысина, круглое лицо, пивной живот, усталый взгляд. Словом, обычный. «Ага, чего нужно?» «Зарегистрироваться в охотнике пришёл?» «Так шлем бы свой снял для начала». «А, ну да, забыл про него совсем». Про шлем я и вправду забыл. Вот тебе и минус высокого параметра стойкости. Просто забываешь про дискомфорт одежды. Хотя какой это минус? Это огромный плюс. Теперь можно без проблем носить вязаные и вязаные бабушкой свитера. Не будут колоться, как обычно. Тёплые, как будто пуховик одел. Осталось дождаться нового поступления бабушек. Я поместил в инвентарь весь комплект защиты головы и посмотрел на всё ещё сидящего в кресле мужика. Ну вот ещё бы побрился, и совсем на человека был бы похож. «Так зачем пришёл?» В ответ я протянул ему свой пропуск. «Я несколько дней отсутствовал, вернулся, а выделенная мне земля занята. Вот пришёл спросить, почему». Он принял пропуск и, прочитав моё имя и уровень, начал сверяться со списком охотников у себя в компьютере. До этого он играл в какую-то стрелялку. Найдя то, что искал, хмыкнул и сказал. «А, Захант, да, помним тебя. Напал, избил и ограбил мирных людей, после чего скрылся». «Покинул военную часть, и до этого момента тебя никто не видел». «С улыбкой, как любимому внуку», — рассказал мою подноготную. Я ответил ему той же улыбкой и произнёс. «Вы опустили детали?» Он наклонил голову на бок и спросил. «Да, это какие же?» Утром того дня меня разбудили, и как только я вышел из машины, попытались избить. Помешала вызванная мной патруль, после чего я отошёл на тренировочную площадку, где был также бит и унижен но уже солдатом». «Даже так?» Деланно посочувствовал мне. Я продолжил. «По возвращению к своей машине увидел её разбитой и без моего имущества. Пошёл искать свои вещи. Охрана одного из женских ангаров рассказала о первом ангаре. Туда я направился. Нашёл воров, отобрал обратно свои вещи и покинул военную часть как небезопасное место». «Понятно. А кто тебе разрешил-то избивать людей в первом ангаре?» «Ратчет». После произнесения этого имени его брови взлетели вверх. «Не гони ерунду. Какое дело ему до тех людей?» Удивлённо спросил он. «Ну, да как я понял, рачит и занимается делами беженцев. А это именно его случай». Пояснил я ему свои мысли по этому поводу. Он покивал и задумался, после чего достал телефон и набрал номер. Я молчал и наблюдал по карте, кто из этого здания поднимет трубку. В конце коридора этого же этажа... Мужчина средних лет достал из нагрудного кармана такой же телефон и ответил. Звонивший сразу заговорил. «Доброе утро. Имею вопрос. Сейчас у меня в кабинете некий заханд, участник конфликта с первым ангаром». Его перебили и что-то начали говорить. Он покивал и положил трубку. Вздохнул и сказал мне. «Зайди к нему. Он сказал, ты знаешь, куда идти. Это правда?» «Да. Так что земле это делать?» Решил уточнить я. «Ну, если тебя сейчас не потащат в застенки, то придёшь ко мне снова, и мы решим этот вопрос». Пояснил он, и, потеряв ко мне интерес, уставился в монитор. Я пожал плечами и вышел из кабинета. По карте увидел, как Рачит поманил меня рукой и потыкал в наручные часы. Время не терпит? Ну, ладно. Быстрым шагом добрался до его двери и вошёл без стука. Он сразу заговорил. «Ну, привет, сенсор!» Я кивнул, приветствуя. «Ага, как и ты?» Решил ему не выкать. Всё же он активно пользуется волей, а это раздражает и тянет поступать, как какой-то подросток в переходном возрасте. Даже противно за такой эффект. «Ну да, ну да. Я к чему тебя позвал. Твой радиус сканера весьма обширен. Это явно видишь, что делается у входа в бомбоубежище». «Ну вот, карта раскрыта. И как мне тебя убивать-то? И стоит ли вообще это делать?» «Ага». Сел я напротив него. «У мертвей охраняет вход. Вентиляция закупорена». «Бомбоубежище как будто законсервировано. Зачем, непонятно». На его лице отразилась ирония. «Твой сенсор имеет такой широкий радиус, и ты не видишь, что делается внутри?» «Серьёзно?» «Зах, ты меня разочаровал. По каким критериям ты осуществляешь поиск?» «Туман». «Серьёзно, туман?» Я кивнул, а он заржал, как конь. Это был идеальный момент для атаки, но я не стал нападать. Мне показалось это лишним, не знаю почему. А что такого-то? Обычно карта не видит помещения. Вот и пришлось изгаляться. От этого он ещё больше расхохотался и успокоился только ударив несколько раз по столу. Эх, давно я так не смеялся. Вот именно, что изгалялся. Заход Атлас пространства нужен для прокладывания портала в любую точку планеты. Подчеркну, в любую точку планеты. Не видно внутри зданий, но ну, так пожелай, чтобы карта показала тебе что там внутри. «До этого она полагает, что ты хочешь портануться на крышу. Попробуй». Махнул он рукой, и у него на столе проявилась кружка горячего кофе. Я попробовал. Сначала перевёл карту из тумана в обычный сенсор. Карта сузилась до размеров кабинета. Пожелал, чтобы она просвечивала всё вокруг. «Хорошо, что я сидел, а то бы упал. Всё же 10 километров радиуса во все стороны — это слишком много информации». Рачи сразу сказал. «Уменьши радиус до 4 километров. Живо!» Я сразу подчинился. «Вот, молодец. У тебя всего лишь четвёрка в духе. Так что более крупный, полный сенсор, лучше не юзать, перегоришь». Даже голова заболела от произошедшего. «Да, многое я ещё не знаю о своей способности. Теперь мне было видно всё, что делается в убежище. Лучше бы я этого не видел. Настоящая кунсткамера или лаборатория сумасшедшего учёного. Двух учёных. Сейчас они смотрели, как корчится в муках быстро изменяющееся тело живого человека». Растут мышцы, отрастают когти. Лицо превращается в морду зверя, где в пасти зубы меняются на страшные клыки. Огония резко заканчивается, и тело уже монстра повисает на цепях. В прошлом живой человек, а теперь уже мёртвое тело неизвестного науке существа, похожего больше на медведя, чем на человека. Один из учёных тыкает в него палкой и не получает никакую реакцию на пронзённую острым концом плоть. Что-то говорит своему коллеге. И, получая в ответ кивок, отходит на несколько шагов назад. Оставшийся перед мёртвым монстром поднимает обе руки, и из-за пальцев начинает сочиться тёмный туман, который стремляется к трупу. Окутывает его полностью, впитывается в тело. Бывший человек вздрагивает и открывает налитые кровью глаза. Молниеносный удар лапы останавливает цепи, сковавшие чудовище. Не хватило каких-то пары сантиметров до горла некроманта. Он что-то говорит монстру, и тот подчиняется его воле, встаёт на колени, И растопыривает лапы в стороны, открывая мощную грудь. Некор без доли страха подходит к своему новому умертвию и снимает с него цепи. Отходит к так и стоявшему недалеко коллеге и, перекинувшись парой фраз, оба уходят из помещения, оставляя там неподвижно стоящего на коленях чудовище. Вот видишь, какие у нас страсти творятся там? – спросил меня Рачит, глядя на мои ошарашенные глаза. Что за способности у них? – крипло спрашивая его. Некроманты и вивисекторы. «Ядерная смесь, как оказалось. Это их первый удачный образец. Остальные люди не могли дожить до подобной трансформации. Умирали практически сразу. Тот бедняга имел семнадцатый уровень и почти по пятёрке в каждом параметре. Возможно, поэтому и протянул так долго», — пояснил он мне. «Как же командование допустило подобное?» Задал я вопрос. «Всё же это просто страшно, когда происходит такое под боком у мирных граждан. Я здесь ничего поделать не могу». Свободных охотников мало, и собрать их сложно. А солдатами я руководить и тем более посылать на смерть просто не имею права. Это только сам Наковалов может, а он сейчас там, в убежище. Там? Я по карте его там не видел. Там он, там. Он же в курсе всего этого. Я отправился с группы бойцов задавить гадов. Только они оказались крепче, чем они думали. Почти вся группа полегла, и пришлось им прятаться в данже». Сейчас сидят там и ждут помощи, которую я им оказать не могу. Тупо нечем. Я уже пытался убедить армейских, но они слишком привязаны к субординации и уставу. Не верят мне, ждут начальника. А он разве не предупредил, куда идёт? Или просто бы по почте написал своим? Спросил я. Нет, не предупредил. А почта у него не работает. Некор как-то блокирует исходящие вызовы. Причём любые. Ну так покажите им карту. Пусть и видят, что там творится, и поймут уровень угрозы. Он дёрнул головой в непонимании. «Показать карту? Это как?» «Я попытался сделать свою видимой, но у меня ничего не вышло». «Что за дела?» М -м, «Может, так?» Снова перевёл её в тип тумана и пожелал, чтобы её стало видно. «Вышло». «Вот как-то так», — сообщил я заинтересовавшемуся безопаснику. «Ты как это сделал? И почему она неполная? Где внутренности убежища?» Завалило у меня вопросами. «Это туманный тип, а убежище не видно, потому что закупорено оно. Туман не проходит просто». Он закивал. «Угу, mm -hmm. mm -hmm. понятно. Туманный тип. Ага, есть. В два раза меньше радиус. Вот же днище». «Ладно, переживём. Главное, всё нужно и видно». «Так, видимо, и всем». Для меня стала доступна его карта, которая перемешалась с моей. Я погасил свою и перевёл её в прошлое состояние. «Так, отлично, работает». Теперь можно предупредить военных. Теперь мне поверят. Ещё вопрос. Спешно сказал я, видя, что он желает быстрее донести аргумент до кого нужно. «Что, давай быстрее. Многое сделать нужно». Поторопил он меня, собирая какие-то документы. «Не знаешь, почему не послали помощь карательным группам?» Он, не отвлекаясь на сбор бумаг, ответил. «Не, не знаю. Я заведую только гражданскими. И то всё через солдат. Предлагаю годных из числа охотников». А к солдатам и тем более войсковым операциям. Меня не допускают и не говорят, куда идут и зачем. А что произошло-то?» Отвлёкся он на меня. «Засада. Многие погибли. Помощи не было. Одно молчание». Он поморщился. «Скверно. Чем меньше охотников, тем меньше шансов зачистить ближайшую территорию. Я с трудом пробил укрепление стены, Это силами самих охотников». «Эх», — махнул рукой. «Ладно, давай на выход. За прой пойду доказывать, что я не верблюд». «Надеюсь, поверит. Он вытолкал меня за дверь, запер её и быстро ушёл. Спустился на первый этаж и без стука вошёл в кабинет, где находилось четыре человека. Судя по возрасту, кто-то из командования. Я настрочил письмо Ланте, где описал свою встречу с нашей целью и в единых мной ужасах под землёй. После этого вернулся в прошлый кабинет. Постучал, вошёл. «Жив ещё? Не повёл тебя в застенки этот параноик», произнёс хозяин кабинета. «Чего это он параноик-то?» поинтересовался я, он хохотнул. «Да, про мертвецов лепечет. Говорит, в бомбоубежище нашим некромант завёлся и мучает там людей. Недавно про вивесектора какого-то вещал, мол, монстров там лепит, только нет там никого. Законсервировано всё уже лет пять, как с последней проверки. Так ведь правду говорит». Он поднял бровь и с улыбкой спросил. «Так ты ему что, поверил, что ли?» Я открыл его взору карту и указал на охраняющий ход мертвецов. «Нет, сам увидел. Сенсоры мы с ним». «Вот и хотел он предупредить всех». «А вы параноиком его сразу обозвали». Он с округлившимися и неверящими глазами рассматривал две фигурки мёртвых людей. Через некоторое время карта стала показывать остальные помещения. Видимо, добился Ратчет открытия вентиляции для пущей достоверности в своих предостережениях. Как мой собеседник, так и руководство, перед которыми стоял безопасник, и демонстрировал свою правоту, были сильно шокированы увиденным. Ступор, неверие, ужас – вот что было на лицах этих людей.